Глава 19. Всем оставаться на местах. Как обычно бывает в таких случаях, что-то пошло не так. Около 6 вечера вместо приготовления к просмотру фильма Димка почему-то засобирался домой. Пойду-ка я в центральную библиотеку, портрет Ленина поищу. Нам было поручено нарисовать большой портрет вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Ещё изучили, чем и знали, что уменьшать с портрета Меленина не нужно. Партийные власти очень придирались к любым изображениям вождя. Чем больше портрет, тем больше придирались и настаивали, чтобы его рисовали не какие-то там мальчишки, а маститы Проверенные и лучшие именитые художники. Не мудрствуя лукаво, мы с Димкой решили подобрать какой-нибудь известный уже опубликованный портрет и просто увеличить. Если начнут придираться, покажем оригинал, и все заткнутся. Уж перерисовать мы как-нибудь сумеем. Последнюю неделю мы ото всюду из журналов и газет тащили вырезки с Лениным. Всё, что находили, кнопками прикалывали на стены. чтоб можно было сравнивать. Но подходящий портрет пока не попадался. И вот сейчас, вместо просмотра фильма, Димка заявил, что пойдёт в центральную городскую библиотеку искать подходящий образ. А кино? Разве кино смотреть не будем? спросил я. А компот, передразнил Димка. Фильма нет. Я не брал. Я ведь для тебя их приносил. Мне-то зачем? Я с люснечкой могу комфортненько посмотреть. Как только ты интерес потерял, я решил больше фильмы не брать. Как для меня? А как же осибист? Я думал, ты для себя, думал тебе негде посмотреть. Не у всех же пока видеомагнитофоны есть. У люснечки есть и диванчик там кожаный есть, очень удобный. Асабист, парень, конечно, хороший. Но я не в силах радовать всех хороших ребят. Другое дело ты, мой лучший друг. Я хотел скрасить твои серые будни. Я тебе сочувствовал. Ты поначалу очень мучился. Вообще странно, что ты интерес потерял. Очень странно. Я не терял. Только без перевода смотреть тяжело. Ничего непонятно. Вот э, сегодня хотел посмотреть. Ладно, может, э, в следующий раз принесу. Всем оставаться на местах. Не запертую дверь мастерской начальник политодела открыл ногой. Доложить, чем тут занимаетесь. След за ним, с испуганным, вспотевшим лицом, оглядываясь по сторонам, вошёл тот самый капитан из политоотдела, курировавший мастерскую. Мы вытянулись по стойке смирно. Товарищ полковник, подбираем наилучшее творческое отображение образа вождя. Принято решение обратиться к проверенному опыту выдающихся советских художников. Так, да, разрешил. По инерции продолжал реветь начальник политодела, выискивая глазами какую-нибудь кромолу. Вы тут сами себе, чёрт знает, что разрешаете. Никак нет! Выполняем ваше указание. Вы же сказали: "Смотрите у меня, чтобы комар носа не подточил". Вот мы и смотрим. Димка рукой показал на развешанные кругом портреты Ленина. Разглядывая их, полковник на секунду перестал орать. «Хорошо живет на свете Винни-Пух в голове моей опилки!» С чайником в руках, из кухни, напивая себе поднос, в мастерскую вошел особист. Увидев полковника и капитана, он окаменел. «Это что еще за Винни-Пух?» — снова заорал полковник. «Кто разрешил? Интриган! Заставил меня по закоулкам бегать! Ну, покажу я тебе, Винни-Пух!» Полковник выскочил из мастерской. Капитан вслед за ним, лишь успев махнуть рукой. «Продолжайте, мол!» «Что это было?» — опустился на стул особист, поставив себе на колени горячий чайник. Через секунду штаны припекло, и он опрокинул чайник на пол. Кипяток расплескался и залил плакат, который я недавно закончил и положил на пол для просушки. 3 дня работы были угроблены. "Ну, ладно", сказал Димка. "Я пошёл. Вам тут будет чем без меня заняться". Позже узнали, что весь гнев полковник вывернул на того дежурного капитана, который жаловался, что ему не отдали честь. Именно его полковник назвал интриганом. Мой план обломился, и теперь мне спать уже было некогда. Испорченный плакат должен был быть готов к понедельнику к общему партийному собранию моего конвойного полка. Утран в понедельник за плакатом примчался замполит роты, чтобы заодно проверить его, если нужно исправить. Ты не забыл, что тебе выступать на собрании с приветствием от молодых коммунистов? Речь приготовил? Так точно, приготовил. Замполит ушёл, а Димка стоял, выпучив глаза. Ты что ли коммунист? Да, я вступил в партию, скромно ответил я. Как даже ты успел? А, чего не похвастался? Глаза Димки казались испуганными. Завидует гад. Сам не бось не сообразил в партию вступить, а теперь уж не успеет. Вот так вот, не всё тебе одному. Ой, не хвастаться. У каждого свои убеждения. Это же не новые сапоги, чтобы хвастаться. Ну, мы бы отметили, я бы тебя поздравил, друзья всё-таки. Ну как? Как отметили бы? Водку что ли пить? Да, интересные у тебя убеждения. Вставила собист. А что, плохого, что я вступил в партию? Да нет, я не про это. Особии смотрел прищурившись, как будто что-то знал. От этого взгляда я на секунду запаниковал, но быстро взял себя в руки. Не мог он ничего знать. Я следил за языком и всегда был осторожен. А вот Джимка, похоже, обиделся.